Еще неплохо было бы его хоть немного после схватки с Кы в порядок привести. Вроде и на ходу, но все же машине досталось. Не последнюю роль во всем плане должна была выполнить Роквилловская гравиплатформа. Но для начала стоило вообще узнать, на ходу ли она, о чем Тапок и сообщил Мурлоку, заодно напомнив про беса. Такой союзник ему не помешал бы в свете предстоящих событий. Все же одно дело скваттеры, воюющие кое-как, или команда тапка, пусть и нахватавшаяся вершков, однако до да профи явно не дотягивающая. И совсем другое дело тип, у которого есть киберсобаки, наверняка масса боевого опыта и за плечами далеко не одно боестолкновение». Мурлок повздыхал, после чего они отправились в тайное место, где глава поселка оставил платформу и от греха подальше странного парня с его не менее странными псами. «Собственно, беса он специально туда определил, и платформу охранять, мимо беса Мара бы не прошли, и самого беса спрятать, найди его Мара и проблем не избежать».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 Эфенди, если кто и будет искать, то ничего не найдет. Вот поднимешь свою летучую доску и сам убедишься». «Но довольно обо мне. Кто пришедший с тобой гость? Его появление сулит явные перемены, но я умолкну и предпочту услышать все из ваших уст». «Эс, ты как всегда», — хмыкнул Мурлок и указал на своего спутника. Это Тапок. Тапок — это бесы его собаки Ари и Гера. Короче, тут такое дело. Мурлок спешил и чистил словами. Было видно, что волнуется мужик не по-детски. Тапок только что спас жизнь мне и будет помогать нашему поселку разбираться с Марами. А еще он спас моих жену и сына из клетки. Поэтому получается, что я ему должен, и я тут подумал.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 «Зачем ты приперся сюда, мужик, и все испортил? Я бы еще полгода как минимум сидел на шее этого мямли, потому что спасти ему жизнь невозможно. Он не рискует ее». О, деловой разговор пошел», — рассмеялся Тапок. «Скажи мне, а от кого ты прячешься?» «С чего-то».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 «Бандитов тут традиционно зовут марами, а гражданских скватерами. скваттерами». «Ладно, я понял. Пока выдам снарягу, потом твою подберем». «И раз мы договорились, добро пожаловать в команду. Пойдем к Мурлоку, поглядим, в каком состоянии платформа». «Окей». Вес поднялся на ноги и двинулся вслед за тапком. «А ты вообще давно тут?» «Нет, несколько месяцев».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 Когда они вместе вернулись к платформе и Тапок представил Беса его доберманов, реакция была предсказуемая. Юси тут же полезла к модификантам. Полос пошел шерстить надстройки на платформе, Вик осматривал гравидвижки.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 Иначе говоря, появилась возможность прихлопнуть разом, если не всю местную морскую братью, то большую ее часть. Оказывается, он был очень популярен в этих краях. Филин назначил за его голову поистине царскую награду. гравелет с тяжелым плазменным пулеметом и десятью боекомплектами к нему, но ну и звание лейтенанта в его армии.